Юрий Висбор. Рассказ «Честный бой». Читает Егор Серов. Надо вообще-то все по порядку рассказать. Под Харьковом прошил меня мистер Шмидт довольно основательно. До аэродрома дотянул на ангельском газу, а уж когда из кабины вынимали, так все хлюпало от крови. Полгода по госпиталям и бумажка в зубы. К летной работе негоден. Действительно, рука у меня не сгибалась, а на военных машинах штурвал приходилось ну, силой тянуть. Иной раз даже ногой упираться приходилось, но я мысль не бросаю. Знакомые люди к командующему на прием устроили, он на моей бумаге глянул, и отворот-поворот. Герой Советского Союза говорит, заработал, и марш в тыл, без тебя обойдемся. Такая меня злость взяла, что он хочет без меня обойтись. Я кулаком по столу, он тоже отличный мужик. Договорились мы с ним. Так, полгода я полетаю у кого-нибудь в стрелках. А как шкура заживет, опять на истребитель. Ну, так я и стал стрелком-радистом. Попал я в экипаж, который очень большие неприятности фашистам доставлял. Лучший экипаж в части. Летал только в нелетную погоду. Бомбил и в дождь, и в туман, и в снег. Два героя Советского Союза летали на этом бомбардировщике. Пилот и штурман. Замполит полка уж больно хотел, чтобы был у него в части экипаж героев. А тут я как раз подоспел. Вот так меня и определили к ним. И любил очень замполит, чтобы звезды на борту, сколько танков разбомбили или там, эшелонов, поярче и покрупнее рисовали. Но у нашего экипажа этого добра было достаточно. Так что летали мы выкрашены, как в цирке. Штурман особенно сердился. Демаскировка все это, дескать. Но порядка этого не сломал. Летали мы на машине иностранной марки. Как у нас говорили, два мотора, два келя, а дефектов много. Или на бастоне летать, что тигр целовать. Страшно и никакого удовольствия. До смешного доходило. Представьте, приходит боевой бомбардировщик. Да к нему даже штучки для чистки ногтей придаются. Это чтобы экипаж гигиеной занимался. А вот Бомбалюк! Вот на моем лично самолете открывался так, что чуть ли не ногой его проталкивал, чтобы кассеты с бомбами подать. Поскольку это дело было в моей компетенции, и я после первого же боевого вылета намучился с этим люком до крайности, раздобыл богор, и горюшка не знал. Как заел механизм, я багром створку раз и... и все в порядке. Так вот, вся эта история началась с того черного дня, когда к нам приехал в полк... корреспондент. Вы только, пожалуйста, не обижайтесь, но так было, что же делать? Замполит, конечно, ему экипаж героев показывает. Вот они, дескать, соколы. Корреспондент с нами минут десять посидел, машину нашу, разрисованную этими звездами, сфотографировал и на командирском Виллисе укатил. Три дня жили мы, как и раньше. Вдруг приходит газета, и в газете про нас такое написано, что весь полк два дня воевать не мог. У всех колики от смеха. Такие мы были в его заметке раскрасавцы, что просто девать некуда. Ну ладно, посмеялись, и все. Вдруг через неделю над аэродромом на бреющем полете мистер Шмидт проходит и что-то бросает. Все, конечно, на землю лежим. Взрыва нет. «Вымпел» немец бросил. Саперов начальство вызвало «вымпел» вскрыть. Ну, как там, это, адская машина. Но ничего не взорвалось. Письмо там было. Прочитав в газете «За родину» заметку «Экипаж машины боевой», капитан фон Гротт вызывает на честный поединок старшего лейтенанта Соловьева и его экипаж героев. Бой состоится в районе деревни Печки в пятницу 12 июня в 13.00 по среднеевропейскому времени. С германской стороны освещать бой будут корреспонденты газет и кинохроникеры. В случае нелетной погоды бой переносится на субботу. На то же время. Представляете? Как к немцам в руки эта газета попала, понять никто не может. Но, с другой стороны, какой же это честный бой, истребитель против бомбардировщика? Ну, Костя Соловьев говорит, ничего, дескать, ни одного Ганса сбивали на своем гробу как-нибудь и в этот раз с дюжем. Но командир полка в гнев пришел. Тут вам не рыцарские турниры, а война. Видали плакат «Убей немца»? Так вот иди убей его, а в джентльменство играть нечего. Так мы в пятницу и не вылетели. Прекрасная погода стояла, а летал наш экипаж на бомбежке только в нелетную. Через два дня снова вымпел нам кидают. Возмущаются немцы, что Соловьев не прибыл на место боя, и что если его не устраивает фон Грот, он молодой летчик, то в среду На честный бой выйдет герой Африки, майор Вильгельм Шварцберг. Но и к Шварцбергу на свиданку мы не вышли, бомбили. Немчура бросает нам третий вымпел, что, дескать, честного боя после двух неявок больше не будет. И что если только хоть кто-нибудь из фашистов обнаружит в воздухе или на земле наш самолет, снимочек-то у них был, то бросят все силы на его уничтожение. «Ну, мы-то на это дело плевать хотели, и так они все силы бросили на наше уничтожение, да вот что-то ничего у них не выходило». «Ладно, через неделю под вечер при возвращении домой с бомбежки нас обнаруживает одинокий мессер, тоже охотник». «Соловьев орет, Илюха, смотри там!» «Я и так смотрю. Немец, не здрасте тебе, не привет прямо сходу в боевой разворот и в хвост норовит зайти». Но от волнения, видать, оба мы ошибку допустили. Я из кормовой пушки его поливаю, и он меня. Но далеко это было. Ни я его не задел, ни он меня. Ну, летим дальше. А надо сказать, что посмотрел я на свое оружие и, знаете, пот прошиб. Пусто все. запас вышел. Дело в том, что отбивались мы в этом полете еще от двух ха, приятелей. Так что стрелять нечем. Я командиру кричу, дескать, «Одна надежда на штурвал!» А мессер снова заходит в атаку. Соловьев и туда, и сюда, машина-то большая, аэроплан не по два. Так что немец уже и на хорошую дистанцию подошел, и ее прошел, и все подходит и подходит, наверное, для того, чтобы уж наверняка нас из живых исключить. Но не стреляет. Что же он, думаю, не стреляет? Вот уже 50 метров, 25, 5 метров, вы представляете себе, 5 метров между моим фонарем, а я в самой корме сидел, даже киль не видать, и коком его мотора». И только тут я понял, так у него, голубчик, красавца моего, тоже нечем пупу делать. Значит, он прямо-таки идет на таран, выполняет приказ начальства, чтобы сбить всеми силами наш разукрашенный аэроплан». «Все предельно ясно. Я уже и лицо его вижу, и вижу то, что машинка-то у него не новенькая, черные кружочки пушек разбираю, и то, что он сам очки снял и щурится, на меня глядит и улыбается. Сейчас, дескать, в вам по стабилизатору кончиком винта, и привет вам, ребята, горячий!» Но «Надо вам сказать, вот не знаю, в курсе ли вы, что таран как таковой происходит совсем не так, как его многие себе представляют, дескать, бах машина об машину, и весь тут таран. Неправильно!» Ты подошел к самолету, уравнял скорости и чуть-чуть кончиком винта по килю или стабилизатору. Раз, самолет тут же теряет управление и идет камнем вниз. Ты тоже оказываешься в нехорошей ситуации. Винт у тебя в лучшем случае погнут, но тянет. Потихоньку на средних газах отваливаешь и идешь к себе. Вот и весь таран. Правда, случаи бывали, конечно, разные, но по идее, по самой идее, делать надо именно так. «Значит, понимаю я, ему нужно сблизиться». «Открываю фонарь, достаю свой ТТ и начинаю по машине его постреливать». «И нельзя сказать, чтобы я не попадал. Правда, Костю машину то влево, то вниз, как чумовой, бросает. Это вообще-то мешало, но немец на хвосте висит, будто танковым тросом привязанный. Пуля вот эта слабоватая для такого дела. Вот в чем неудача была». «Но как я стал из своей личной пушки постреливать?» «Отвернул Ганс, не понравился ему». — Порядок. Только я собрался анекдот по этому поводу ребятам рассказать. Смотрю, он снова тут как тут. Снова заходит с хвоста. Да что же это за кабак? Я снова к старой тактике прибегнул. С него как с гуся вода. Еще показывает мне, крутит палец на виске. Дескать, я дурак. Ну, дурак так кучись. Я с селенками собрался и как махнул в него свой ТТ. Но в этот раз... По-настоящему промахнулся, метил я винт, и он увидал это, ручку от себя дернул, так что я прямо по плоскости ему угодил. Пистолетик мой, как мячик, обметал, пень и был таков. Но позицию-то немец потерял, снова заводит. Вот, думаю, сволочь упорно, и делать мне больше вроде нечего. Остается только глядеть, как тебе самому будут хвост аккуратненько срезать. Веселое дело. Мессер снова тут как тут. Снова личико приятное свое показывает мне. Но тоже вижу, что веселости той же прежней на нем нет. Устали нервишки. Кости его увидал. Снова закладывает машину так, что она, красавица, только повизгивает. Хорошо еще, что шли пусты, а с грузом -то... Поломались бы давно. А немец все никак не приладится. То так ему нехорошо, то так не подходит. И вдруг меня такая безумная мысль осенила, что сначала я просто сам себе не поверил, что такое могу придумать или сделать. Просто удивительная была эта мысль. Но это я вам сейчас вот так рассказываю долго, философствую на этот предмет. А тогда все происходило быстро. Не успел я подумать, а уже сделал. Вот так я только подумал, еще и толком-то понять ничего не успел. И уже вытащил я свой багор и немцам в него тычу. Он, не представляете, до того испугался, что даже в лице переменился. Как дернет ручку газа прямо... Я сам это видел и тут же отстал. Может, думал, что новое оружие у меня или божественное, что ему представилось при виде моего богра, который я, поправиться сказать, потихоньку утащил с пожарного щита для исправления недочетов зарубежной техники. Только он подлетает, теперь уже подальше держится, и мне кажется, что я просто сам вижу, как у него под шлемом волосы рыжие дыбом встают. И соображает он, наверное, что если рубанет он своим винтом по богру моему... Конец придет всей его затеи, а скорее всего и карьере на этом свете. Вот такая у нас с ним возникла ситуация. Я сижу с богром своим и наравлю его пнуть, вернее, отпихнуться наравлю, а он смотрит уже не на приборчики свои, не на меня. А наконец этого богра уставился, будто цирковое представление я ему показываю. А надо сказать, что скорость у нас приличная. Сидеть вот так, как я сидел с открытым фонарем, да еще держать за самый кончик двухметровый, почитай, богор. Хм, шутки здесь невеселые. Уставать я начинаю, да и холодно. Солоев кричит, что там у тебя происходит, а я толком сказать ему ничего не могу. Рык только какой-то из горла несется. Немец справа заходит, я ему справа багром перед носом кручу, остерегается, слева зайдет, я и слева могу. Выходит. Так мы с ним игрались в кошки-мышки долго. Не скажу сколько, а долго. Время я тогда не чувствовал. Может, вся эта история... Три минуты длилось, а может полчаса. И вдруг по глазам его вижу, отказался он от этой глупой мысли нас на тот свет спровадить. И правильно сделал. Смеется, вижу, но смех у него какой-то ненормальный. Вроде бы с ним истерика происходит. И с меня как-то само собой напряжение спало. Тут почувствовал я, что руки-то уже деревянными стали. Но богор держу. А он мне палец большой показывает, дескать, я здорово все это с Багром придумал. Я, правда, ничего ему не отвечаю, потому что Обе руки-то заняты у меня, но лицом-то ему рожится всякий строй, мол, и на тех напал, дурачок, головой думать надо. Вот так мы со злейшим врагом переглядывались, да перемигивались. Такой уж вышел у меня бой. Единственный, можно сказать, в своем роде, когда я как на экране врага своего разглядывал, а... а он меня. И вот не шучу, мысли все мы читали там в воздухе очень даже просто. Илья Киревич, под нами встречный борт, ил-18, идет из Риги высота, высота 7600. — Понял. Ну вот, поглядел он напоследок мне в глаза, я ему, и вот взгляды-то эти были очень существенные, будто для меня вся война вот в этих двух взглядах, его и моем. Нет, ни, ни ненависть в этом была, ни злость, тоска какая-то, или даже отчаяние, и мысль у меня такая, что нехорошая эта штука война. Нехорошо это, когда люди людей убивать должны. Но она, конечно, так это, знаете, промелькнула, мысль это как, как ласточка. Было бы чем, я бы его, конечно, в расход пустил, не задумался. Да и он меня. Не знаю, о том ли он думал, но помахал крыльями, газ убрал и отвалил. Мелькнула перед моими глазами брюха его камуфляжное, и ушел он. Мне бы свой Багор убрать... Да фонарь закрыть не могу, руки как не свои. Ничего не хотят делать. А одна-то вообще-то не сгибалась, прострелянная. Соловьев кричит, Илья, ранен Нет, говорю, порядок. Он меня, оказывается, несколько раз на связь вызывал, а я почему-то молчал, не знаю почему. Может быть, не слышал. Вот такая вот была у меня история. А вы сначала что-то про гаванский рейс рассказывали. Так это же был тот немец, который все таранить хотел. «Тот? Не может быть!» «Да точно тот! Узнал меня, и я его узнал!» «По-немецки-то я уже забыл свои войны много, а на английском объяснились!» «Оказывается, он, как и я, был гражданским летчиком, работал в Германии, на линиях...» «Но когда в 43-м фашистов-пилотов поубавилось изрядно...» «Вот, посадили его...» «Кстати, Ганс его зовут...» «Посадили его на истребитель...» «Вот, когда он напал на меня, это был его первый вылет!» «На следующий день он вылетел снова, сбили его, прыгнул, попал к нашим в плен...» Вот такой случай. Мы читали рассказ Юрия Висбора ⁇ Честный бой ⁇